Опять проснулся. На моих плечах тяжесть мира. По шкале заданий и забот Атлант мне по колено, а его планета — баскетбольный мяч. Мысли с такой скоростью несутся вперед, что вспышка молнии по сравнению с ними — кубик льда в жалком стакане разбавленного лимонада что держит в руках старуха, сидя на парадном крыльце в забытой богом Луизиане. Она таращится в никуда и сжимает в руке стакан лимонада. Другими словами, мое внутреннее географическое чувство лишь немногим больше, чем самая малость. На самом деле я сейчас на полпути к Альбукерке, Первый раз я свернул не в ту сторону, когда открыл сегодня утром глаза, а второй, когда встал с кровати. Я хочу быть там, где я есть, но, оказывается, меня занесло на 66 шестой тракт до Альбукерки 50 миль, а далеко позади, словно парализованный кинонаплыв, замерла тень Сан-Франциско. Но тут наплыв схлопывается, будто умирающий от инфаркта телевизор. Нью-Мексико исчезает. И я в мгновение ока переношусь обратно в Сан-Франциско, где был все это время и не меньше минуты шагал к Бродвею по ступенькам Керни-Стрит. Причина такого наваждения абсолютная реальность окна, на котором развешаны на просушку Утиные носы и куриные лапы. Другие части птиц куда-то подевались, а носы и лапы на месте. Квартира, очевидно, принадлежит китайцу, и у окна подсыхают на солнце пять веревок с утиными носами и куриными лапами. Не знаю для чего. Может, затевается особенная раз в сто лет китайская пирушка, а может, обычный суп? проголодались ну ешьте Мне известно одно: реальность лапы носов восстановила мою собственную и день начался снова на ступеньках керни-стрит будто я только что проснулся.